Глава двадцать третья. Милиционеры оставались в нерешительности. Я видел это по их лицам. Когда остальные погранцы, кроме Алима с Мартыновым, стянулись ко мне, Уткин тотчас же спросил. — Ну что? Что делать будем? Со всех сторон у меня уставились вопросительные взгляды погранцов. — Идем к складу, — сказал я тоном командира. Далее разведываем обстановку и на месте решаем, как действовать дальше. — Ясно? — Уткин решительно кивнул. Нарыв вздохнул. Но даже он, понимая, что мы зашли слишком далеко, не принялся ныть, как раньше. Старший сержант просто принял обстоятельства и кивнул. Плегматичный Сагдиев, казалось, принял обстоятельства еще раньше. Теперь он просто сказал. — Ну что ж, тогда пошли, товарищи-блюстители общественного порядка. Блин, я обернулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела у склада. В его узеньком окошке все так же горел тусклый свет. Пусть раньше мы услышали шум двигателя автомашины, скрывавшийся где-то в недрах здания. Больше он не повторялся. — Мужики, вы как, с нами? — спросил вдруг Уткин у милиционеров за моей спиной. Я обернулся. Вася смотрел на Гречкина и его парней решительно. А вот сам сержант колебался. Я видел это по взгляду Артема, который милиционер так тщательно от всех прятал. «Выступаем», — сказал я тогда, а они, если решат, присоединятся». С этими словами я подлез ближе к краю секции, сел рядом с ней, глянул на Мартынова и Алима, скрывавшихся в темноте, а потом дал им сигнал выдвигаться. «Сука, валить надо! Валить, я вам говорил!» — раздался изнутри склада моложавый, но грубоватый голос. «Нас сейчас весь поселок шукать будет. Надо рвать когти!» Я глянул на Мартынова, припавшего к блочной стене склада. Старший сержант снял фуражку, вытер поблескивающий цвете тусклого света лоб. Подобраться к складу было легко. Никто из этих дундуков даже не думал поставить одного на шухер. И не мудрено, судя по возбужденным разговорам, что мы слышали сквозь полустекленное окошко, под которым притаились... У дембелей были серьезные разногласия. — Ташкент, давай дождемся его. — Ну, куда нам когти рвать? Куда? — услышал я знакомый скулеж. Голос, несомненно, принадлежал тому самому крысе. Но только звучал он теперь не нахально, как тогда у ДК, совершенно иначе, испуганно с какой-то мольбой. — Оглянуться не успеешь, как сюда менты нагрянут. — Возьмут нас тепленькими, — отвечал Ташкент. «Все из-за тебя, баран!» «Дук!» — замочал третий, я тут же узнал дылду. «Так я-то что, Ташкент? Я думал, ты мне сказал его того — кончать!» «Думал он! Думал!» — пуще прежнего взорвался Ташкент. я тебе Вить погонял и дали сразу видать колода колодой!» «Витя, которого назвали колодой...» только замычел. «Ну, я ж думал, а идти на некуда браться?» — зазвучал четвертый голос. Этот был настолько тихим, что, чтобы расслышать слова, нужно было особенно сильно напрягать слух. «Мы все поставили на это дело. Нет у нас обратного пути». «Давай только ты, тенек, не мороси!» — крикнул на вновь заговорившего Ташкент. Теньком, видимо, был тот самый молчун, который постоянно прятался от нас в темноте. Я сразу говорил, мутно это дело, а ты, Чефир, все свое. — Дело надежное. На той стороне нас встретят как надо, братцы! — крикнул крыса, которого Ташкент назвал Чефиром. — Я ж говорил, старшего надо дождаться. Старший разрулит, как нам поступить. Мы сидели тихо и внимательно слушали. Время от времени я встречался с Мартыновым взглядом. Когда встретился в очередной раз, Витя кивнул на окно, пошли, ему. Как я и говорил, внутри оказались дембеля. Ожидаемо они ушли недалеко. Мартынов явно хотел идти к ним прямо сейчас. Ворваться, схватить, подняв суматоху. План штурма, хоть и схематично, у нас был. Лишь одно могло пойти не так. Окажись, у них огнестрельное оружие. Нам придется попотеть, чтобы обезвредить этих сукиных детей. С другой стороны, я предполагал, что нет у них с собой стволов. Имелись бы, они бы пустили их в ход еще тогда у ДК, зная я такую породу. Тотчас же схватились бы за стволы, только чтобы в лохами не выглядеть. А ведь не схватились, убежали. Да только штурмовать их я не спешил. И все из-за той шифровки, что Вася нашел в урне. Что-то было тут не так. У меня, да и ни у одного меня, сложилось впечатление что все это дело несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. И разговоры дембелей явно на это намекали. Саша почти беззвучно позвал меня Мартынов и тем самым выбил из размышлений. Я глянул на старшего сержанта. Вот только вопросительно мне кивнул. Я отрицательно покачал головой. — Почему? — вновь едва уловимый шепот. — Послушаем их. — столь же тихо ответил я. Мартынов сначала нахмурился, потом поднял взгляд к окошку, прислушался. «Нету сейчас никакого старшего!» — зло ответил чефир Ташкент. «Я тут сейчас старший!» «И вот что я сказал! Заводи эту колымагу тенек и рвем отсюда когти! Иначе загремим в дерьмо по самое горлышко!» Несколько мгновений за окном стояла тишина, потом раздался голос молчаливого тенька ты сам знаешь сережа ну и так по самое горлышко какая там над тобой статья висит расстрельная ташкент не ответил никто из дембелей тоже не спешил сказать свое слово на мне пятнадцать лет продолжал тенек колода тоже если попадется пойдет к расстрельной стене Чефиру десятка светит за дезертирство в боевой обстановке и куда мы пойдем ташкент вот вот — поспешил, наконец, ответить Чефир. — Некуда нам идти, а старший — человек надежный. Он дело свое знает. Я вам говорю, если все выгорит, мы за бугром будем богатыми, уважаемыми людьми. Нам только последний рывок остался. Давайте дождемся старшего, а? У нас другого выхода нету. Либо пан, либо пропал. Снова на несколько мгновений наступила тишина. Потом заговорил Ташкент если этот твой старший нас кинет? Если...» «Ну, ты ж видел. Видел золотой червонец у него царский. Видел?» «Ну, видел», — протянул Ташкент, немного помолчав. «И что с того? А то, что он сам без нашей помощи Тарксиновское добро через границу не переправит, и он это знает. А мы тут пошумим, буча разведем, и баста!» «Вот шумок на ту сторону шмык, и через неделю мы законопослушные богатые господа. Все. В Афгане знающие люди есть. Старше знает, куда все это дело сбыть можно, а потом на все четыре стороны. Хоть в Европу, хоть в Америку, при таких-то деньжищах». «Да если мы сейчас не свалим, нас накроют!» Не сдавался Ташкент. «Да только голос его звучал уже не так решительно». — Слушай, Сережа, ответил ему Чефир, — ну, подумаешь, грохнули деда какого-то. Ну, сцепились с офицерами, ну, слили пару литров с какой-то шишиги и чего? Ты подумай, когда все выгорит, ты про наши сегодняшние делишки ничего и не вспомнишь. Мы с Мартыновым вновь переглянулись. Витя все еще сидел с хмурым лицом, но уже не торопил меня. Он только кивнул. Давай, мол, послушаем. Я ответил ему своим кивком, потом обернулся к нарыву с Сагдиевым и Уткиным и с жестом приказал им и дальше вести себя тихо. — А если не пойдем, если в союзе останемся, — клинился в спор Нек? нам или до конца жизни тихориться, или возьмут. — Ташкент, ты ж больше всех рвался сюда, в Московский, когда Чефир тебе про все это дело рассказал. Больше всех кричал, что ждет нас новая жизнь. — Да я теперь уже и не знаю, чего меня ждет! — не выдержал Ташкент. — Знаешь почему? — Да потому что меня одни недоумки окружают. Вот почему! Уткин вдруг усмехнулся. Несколько громче, чем нужно было бы. Я обернулся к нему, строго приложил палец к своим губам, и Вася тут же замялся. — Что это было? Кто-нибудь слышал? Вдруг прозвучал голос Тинька. В недрах склада все затихло. Дембеля прислушались. Мы все, как один, затаили дыхание, прижавшись, костывшей от дневного солнца стене сарая. Я строго посмотрел на Уткина, а тот виновато отвел глаза. Колода, проверь-ка, мне кажется, кто-то за окном скребется, сказал тенек. Угу! промычал колода. Я услышал его тяжелые шаги по деревянному полу. Стой, ведька! Остановил его Ташкент. «Сам посмотрю. И ничего доверить нельзя. Все прострешь». Я глянул на нарыва. Тот обернулся, уставился назад на угол здания, где за заворотом развернулся фасад и главные ворота. Потом слава нарыв кивнул мне, медленно встал и тихонько принялся продвигаться вдоль стены к углу, чтобы занять позицию. Вместе с ним я послал и Уткина, на всякий случай. С остальными же мы притихли под стеной. Подстраховавшись, стали ждать. Ташкент с одинаковой вероятностью мог выйти наружу, чтобы проверить, что тут происходит, или просто выглянуть в окно. Дембель все же решился подойти к окну. Я приготовился действовать, схватить его за голову и обезвредить, если у него хватит ума, высунуться наружу. — Да вроде нету ничего. Он говорил полушепотом, но я слышал каждое слово. Слышал, потому что Ташкент был совсем рядом. Какие-то полметра разделяли нас. Решись он высунуться, тут же увидит меня и остальных погранцов. Тогда дело пойдет сложнее. Мы лишимся эффекта неожиданности. «Докрыли нас!» — промычал колоду. «Мусора снаружи шуршат!» «Да тихо ты!» — огрызнулся Ташкент. «Пойди лучше проверь!» Ой, «Черт, лучше не надо! Ты сейчас напроверяешь!» «Тенек, ты давай!» Когда тенек зашагал на выход, Мартынов потрепал меня по плечу. Я обернулся. Все потому, что у него за спиной появился Алим Канжиев. Канжиев жестом показал, что случилось кое-что непредвиденное. С черного хода в сарай зашел пятый человек. К дембелям пришел их старший. Арсен Океан незаметно вошел через старенькую гниловатую дверь, что расположилось на противоположной задней от фасада стене склада. Когда Саакян оказался внутри, в нос ему тут же ударил неприятный дух заброшенности. К нему промешался тяжелый запах выхлопных газов, аромат бензина и кисловатый фан немытых человеческих тел. «Старший!» — обрадовался Чефир и кинулся к Саакяну, оббегая старенькие «Жигули» копейку, стоявшие посреди помещения. Остальные бандиты напряглись, словно струны. Ташкент отошел от окна, скрестил руки на груди. — Здорово, старший! — протянул ему руку подоспевший чефир. Сакян без видимого энтузиазма пожал ее, осмотрел остальных. — Ты снаружи кого-нибудь видал? — не поздоровавшись, спросил Ташкент. — Там, по-моему, кто-то шарится. Арсен уставился на Ташкента усталым, но внимательным и колким взглядом своих темных глаз. Сарай было почти темно, только старая керосинка, стоящая на складе древних кирпичей, скупо освещала внутреннее пространство. Все здесь, и сами дембеля, и их грязно-желтая старая машина, и даже строительный мусор отбрасывал на стены полупотолок неспокойные тени. Под огоньком лампы они дрожали, будто бы норовя выпрыгнуть из стен, словно побеспокойные пауки. — Вы сегодня сплоховали, братцы. С легким армянским акцентом пробосился океан. «Ой, сплоховали!» Дембеля молчали. Немного погодя ответить решился только Ташкент. «Сплоховали, не сплоховали, а валить нам надо! Мусора, видать, по округе шарят, возьмут нас и...» «Никто нигде не шарит», — сказал Океан и прихрамывая отправился к машине. «И валить уже поздно, некуда валить». «Что значит некуда?» — удивился Ташкин злобно. Саакян ему не ответил. Он несколько мгновений пошарил взглядом вокруг, потом бросил Чефиру. «Рашидик, брат, услужи!» Арсен протянул руку, указывая на чье то шинель, лежащую под стеной. Чефир поспешил ее подобрать и постелить на нескольких сложных месте блоках. Арсен уселся на шинель, помассировал раненую осколком ногу. Рану он получил два года назад, в самом начале войны, да только по-нормальному нога так и не зажила, беспокоила Саакяна. Пусть был он и не стар, но ходил теперь словно настоящий старик. — Что значит некуда? — переспросил Ташкент. — Простоволосились мы знатно. Нужно сушить веслы в рассыпную. Арсен снова обвел взглядом дембелей, застывших вокруг машины. «Никто никакие весла сушить не будет», — сказал Арсен. «Надо работать по плану. Да, сегодня вы дали жару, но бензин у нас есть, а на той стороне нас уже ждут. Ждут надежные люди, и подводить их нельзя. Ясно вам? Потому завтра все и будет». «Завтра? Какой завтра?» — крикнул Ташкен. «Братка, ты не кричи так!» — сурово устался на него Арсен. — Я ему говорил, говорил, старший! — заискивающе подступил чефир к океану Нет у нас уже пути назад. Надо делать, как договаривались. — Да нас сегодня же ночью примут! — возразил Ташкент. — Если заляжем, не примут! — упирался чефир. — Нормально все будет. Надо только не раскисать. Нормально! Нормально будет! Гульнуть же хотели напоследок! — закричал Ташкент. Гульнули имля, что мужика ни с того ни с сего порешили, и молчать всем! буркнулся океан Ташкент тотчас же заткнулся. Арсен знал, они его боятся, все до единого боятся. Это хорошо. Отступать нам некуда, усталым хрипловатым голосом проговорил Арсен. Будем работать. Убежим, нас найдут где угодно. Найдет либо советская власть, либо. «Они!» Он мрачно заглянул в перепуганные глаза ташкента и добавил. «И лучше бы первой оказалась советская власть!» Все снова притихли. В сарае стояла звенящая неприятная тишина. Она сильно давила на уши, заставляла душу быть не на месте. «За то, что нам помогут перебраться через границу, придется заплатить доли отклада», — продолжил Арсен. Остальное разделим поровну. С вас работа, с меня связи, как договаривались. Псакян сузил глаза. На заднюю включать уже никто не будет. На самом деле Арсен лгал. Легенда о каком-то кладе, о ящичке полном валюты, драгоценностей и царских червонцев, которую он якобы нашел здесь, в Московском, была лишь уловкой. Уловкой, чтобы завербовать новых исполнителей. Ярва Марсен завербовал именно Чефира, завербовал его еще несколько месяцев назад. До недавнего времени чефир оставался лишь информатором, спящим, так сказать. Но не так давно его услуги все же потребовались. Через него и распространилась легенда о кладе, маленьком тайнике, который еще в начале 30-х зарыл в этих местах один за вскладом. Якобы вторг что тогда занимался тут скупкой драгоценностей у местных, Оказалось, много неучтенки и конфиската, и все это добро унес свой тайничок тот самый за вскладом. Эти наивные мерзавцы, этот ташкент со своей шайкой, мечтавший о легких деньгах, быстро заглотили наживку. Стоило им показать один единственный червонец, как у маргиналов не осталось никаких сомнений относительно правдивости и о кладе. Да только не знали они, что все это спектакль. Спектакль, имеющий совершенно другие цели. Вернее, не знали никто, кроме Чефира. Последний был неплохо осведомлен и о том, кто такой Арсен Саакян с позывным «паук», и о том, какую роль во всем этом деле играют он и его дружки, а какую — пакистанские призраки. И уж точно знал Мурый Чефир, что никто, кроме него и паука, не вернется с этой диверсионной, в сущности, операции «живым». Никто из них не пересечет завтра границу. Зато вот у других... У других будет мимолетная возможность войти на территорию страны Советов, пока все отвлечены масштабной диверсией, которую Паук и Дембеля планировали. «Подойдите», — сказал Саакян, вынимая из кармана брюк сверток карты и разворачивая его на колени. «Ташкент, возьми света». Ташкент, как завороженный, взял керосиновую лампу. Дембеля приблизились. — Значит, смотрите, план прежний, — начал Арсен. — Завтра ровно в пятнадцать ноль-ноль вы поджигаетесь клан ГСМ. Он вот здесь. Когда убедитесь, что началась паника, — Сакиан поднял взгляд, обвел им темные от игры света теней лица дембелей. — Когда убедитесь, что началась паника, изо всех сил рвете когти сюда, вот в это место. Арсен ткнул грязным пальцем в карту, потом уставился прямо на Ташкента. «Там нас встретят наши восточные гости. Пока в поселке будет паника и подозрение на диверсию, а пограничники отвлекутся, у нас появится возможность пересечь границу вот в этом месте, пешими. Всем все ясно».